я в самолете вообще спать не могу если мне суждено разбиться не хочу чтобы это произошло во сне как ты добирался из аэропорта на такси Элса напортачила с заказом автомобиля меня должен был встречать водитель кто такая элса козочка уволенная за то что напортачила с заказом автомобиля я чуть с ума не сошел когда мне пришлось среди ночи искать такси ты живешь один нет «В полночь я лег в постель с Виктором и Рольфом». «Это мои котики», — добавил он, сверкнув улыбкой. «Принял таблетку Амбиена, пару часов покемарил, проснулся в пять утра. Включил новости на канале Sky, а там этот хмырь в безумной ушанке из овчины стоит под снегом на улице, где жила Лула, и рассказывает, как она погибла». Самэ сделал глубокую затяжку и на следующей фразе выпустил изо рта завитки дыма. «Я едва не окочурился». Подумал, что вижу это во сне или проснулся в каком-то другом измерении. Стал всем названивать. Сиари, Брайни. У всех занято. А сам смотрю на экран и жду, что сейчас скажут. Произошла ошибка. Ул, жива-здорова. Я молился, чтобы это оказалось бомжиха. Рошель. Он помолчал, как будто ожидая комментариев страйка. Но тот, делая пометки в блокноте, только уточнил. «Ты лично знаешь, Рошель?» «Ну да». Кукушка ее даже сюда привозила. Та еще оторва. Почему ты так считаешь? Она кукушку терпеть не могла. На дерьмо исходила от зависти. Лула не замечала, но я-то все видел. Халявщица чертова. Ни слезинки не проронила, когда Лула погибла. А ведь Лула ей, как оказалось... Короче, смотрю я новости и понимаю, что ошибки быть не могло. Я просто выпал в осадок. Белоснежная тонкая палочка подрагивала у него в пальцах. «Сказали, что соседка слышала какую-то ссору. У меня, конечно, первая мысль — Дафилд. Это он, — говорю себе, — выбросил ее из окна. Но думаю, надо всем рассказать, какая это сволочь. Пусть каждая собака знает. Уже готов был свидетельствовать против него в суде. Если с моей сигареты упадет пепел, — продолжил он тем же тоном, — уволю эту ходячую порнографию. Труди будто заслышал его угрозу. Она резво засеменила по винтовой лестнице и снова появилась в кабинете, тяжело дыша и сжимая в руках массивную стеклянную пепельницу. «Вот спасибо!» — выразительно пропел ей вслед Саме, когда она, поставив пепельницу ему на стол, заспешила из кабинета. «Почему ты решил, что это Дафилд? спросил Страйк, убедившись, что Труди их не слышит. «А кому еще кукушка могла открыть дверь в 2 часа ночи?» «Насколько хорошо ты его знаешь?» «Знаю этого засранца как облупленного», — Самой взялся за чай. «Кукушка тоже понимала. Она ведь не дура была, проницательная, как бес. Что, спрашивается, она в нем нашла?» «А я тебе скажу», — продолжил он, не дожидаясь ответа. «Повелась на эту фигню. Непризнанный поэт, истерзанная душа, страдающий гений. Ты сперва зубы почисть, ублюдок, Байрон долбанный». Он со стуком опустил подстаканник, взялся за правый локоть, чтобы унять дрожь в руке и глубоко затянулся. Ни один мужик на пушечный выстрел не подойдет к такому, как Дафилд. А девушки млеют. Материнский инстинкт, если хочешь знать мое мнение. То есть, по-твоему, такой способен на убийство? Естественно, с презрением бросил сам. Естественно, способен. Впрочем,. По большому счету, в каждом из нас где-то сидит убийца. Так почему Дафилд должен быть исключением? У него менталитет озлобленного подростка. Вполне могу представить, как он взбеленился, закатил истерику, а потом...» Свободной рукой он изобразил резкий толчок. «Однажды я сам был свидетелем, как он бросился на лул с кулаками. В прошлом году, после фуршета по случаю моего показа. Я вклинился между ними и говорю, «Ну, бей!» «Может, по мне и видно, что я в теме?» Круглощекая физиономия самая посерьезнела. «Но такому, как Дафилд по морде надавать могу. Он даже на похоронах цирк устроил». «Неужели?» «Поверь. Упоротый в дупель, на ногах еле стоял, бедняжечка. Нужно хоть каплю уважения иметь. Я тогда Транков наглотался, а то бы живо его на место поставил. Он, видишь ли, горе изображал, лицемер паршивый». «А ты не допускал, что Лула покончила с собой?» Соме просверлил Страйка своими странными выпученными глазами. Ни на минуту. Даффилд утверждает, что надел волчью маску и отправился к своему барыге. Это разве алиби, мать честная? Надеюсь, ты выведешь его на чистую воду. Надеюсь, не западешь, как полицейские, на его славу!» Страйк вспомнил, как о Даффилде отзывался Эрик Уордл. «Не сказал бы, что они на него запали». «Ну что ж», — проговорил Саме, «значит, у них вкус лучше, чем я думал». «Откуда у тебя такая уверенность, что это не самоубийство? Лула страдала нервным расстройством, ты же знаешь». «Знаю, но мы с ней заключили соглашение, как Мэрилин Монро и Монгомери Клифт. Поклялись, что при малейшем желании расстаться с жизнью каждый из нас первым делом позвонит другому». Она бы точно со мной поделилась. «Когда вы общались в последний раз?» «Она позвонила в среду. Я еще был в Токио», — ответил Соме. «Бестолковая. Вечно забывала, что там время на восемь часов вперед. В два часа ночи у меня телефон стоял на беззвучном режиме. Вот я и не ответил. Но она оставила сообщение. И ни сном, ни духом не намекнула на суицид. Вот послушай».